Глава вторая. Просыпаться не хотелось совершенно. Остатки сладкого, умиротворяющего сна всё ещё дурманили сознание. Было тепло и так уютно. Скрипнула входная дверь, и кто-то вошёл в комнату. По помещению разлелся аромат свежеиспечки и тёплого парного молока. М-м, живот отозвался на щекочущий ноздри запах. Странно, я же недавно перекусывала, когда читала книгу. Стоп. Книгу? Память услужливо кадр за кадром вытаскивала из своих закормов картинки совсем недавнего прошлого. Чтение книги у себя дома, сон, невыносимая боль от пробуждения магии, осознание того, что я угодила в роман. Снова сон, встреча с местным богом. Да уж, кто бы сказал, что такое со мной произойдёт, никогда бы ему не поверила. Ещё бы и пальцем у виска покрутила, а ситуация вон как обернулась. Старая добрая народная мудрость о том, что никогда не стоит говорить никогда, оказалась верной на все 200%. Слишком долго печалиться о своём попаданчестве я не стала. Мы зов плеслёзы и страдания ничем ситуации не помогут. Значит, нужно потихоньку привыкать к новому миру и новому телу, об остальном подумаю завтра или послезавтра, пока не решила. Открыла глаза и села на кровати. Голова немного кружилась, но это от того, что организм был крайне истощён. Кажется, кто-то заботливый собирался меня покормить. Я медленно обвела помещение взглядом. Всё было точно так же, как и описано в романе. Небольшая церковная комната с крошечным окном, которое располагалось практически под потолком. У стены занял своё место небольшой грубый деревянный стол. Под него был задвинут табурет. Кровать, на которой я сидела, расположилась у противоположной стены. Выход находился слева. Справа же была обычная побеленная стена. Не густо. У стола находилась монахиня, занятая тем, что переставляла с подноса немногочисленные тарелки и кружку с напитком. Хотя она появляется только в первых главах романа, я сразу же узнала о Виллу. Именно она приглядывала за моим нынешним телом, пока в нём пробуждалась магия. И это её разговор с мэтром мне довелось услышать при первом пробуждении. «Доброе утро». Ошибшим голосом произнесла я, привлекая к себе внимание. Доброе утро, дитя. Слава пресветлому Алаирусу. Ты очнулась. Скажу метро Бренану, что после завтрака вы сможете поговорить. А пока кушай. Она покинула комнату так быстро, что я и слова сказать я не успела. Ну что ж, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. А пока на повестке у нас завтрак. На пустой желудок не повоюешь. Еды было немного, но и за это было безумно благодарно. Казалось, организм мгновенно превращает пищу в энергию. Сколько же времени голодало тело до того, как в него угодила я. В момент, когда допивала молоко, в дверь постучали. "Войдите", постаралась сказать как можно громче, но вышло не очень. Мои голосовые связки все ещё находились в плачевном состоянии. Видимо, во время пробуждения магии не обошлось без рывающих голос криков. Этого я не помнила. Но полагаясь на ощущения, так оно и было. Входная дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мужчина в годах. На его возраст указывали несколько седых прядей у висков. Он выглядел весьма представительно. Просто стоя на месте, мужчина излучал такое достоинство и грацию, которые не встретишь у простых людей. Пшеничного цвета, аккуратно подстриженные волосы и борода, ухоженное лицо с очень хорошей для его возраста кожей, ни единой морщинки. На носу сидели очки, которые добавляли мужчине солидности. Сам он был одет в классический костюм-тройку светлого цвета. Выглаженная и накрахмаленная рубашка выглядывала из-под застёгнутой на две пуговицы жилетки, на плечи был накинут пиджак, демонстрируя хорошую осанку мага. На шее висел шарф с вышитым рисунком. В его отполированных ботинках можно было, казалось, увидеть собственное отражение. Кто это? нахлепнула память, и тут же узнала его. Хотя до этого мы не встречались, ректор той самой магической академии, в которую должна была по сюжету поступить главная героиня. Это для оригинальной Делины. Его появление было шоком. Я же знала, что он должен был рано или поздно показаться, ведь во мне пробудилась магия, редкая магия. Вау, как быстро я стала считать тело главной героини своим собственным. Интересно. Это из-за встречи с богом или моя психика уже успела адаптироваться и перестроиться? Здравствуй, Аделина. Я Мэтэр Брэнан Окром. Приятно познакомиться. Ты знаешь, что с тобой произошло? Я отрицательно поматала головой. Никаких воспоминаний от предшественницы мне не досталось, поэтому придётся разыграть старую добрую амнезию. В этом мне способствовали и то обстоятельства, что при пробуждении магии такое случалось довольно часто. Никто ничего не заподозрит. Идеально. Извините, метр. Единственное, что я помню, это моё имя. Ни того, что со мной произошло, ни где нахожусь, мне неизвестно. Начала притворять в жизни свой коварный план. Надежды на то, что меня не подтащат в академию, не было. Я прекрасно знала из книги, что светлые маги не появлялись уже слишком долго, а в этой стране они появлялись ещё реже, чем в остальных. Я весьма ценный кадр. Хоть страна давно не участвует в военных действиях, но нежить и прочая гадость довольно частые непрошеные гости. А кто лучшее оружие против порождений ночи? Правильно, светлые маги. "Ничего страшного, Аделина", спокойным тоном произнёс мужчина, усаживаясь на табуретку. "До твоего поступления в академию мы успеем наверстать некоторые элементарные знания". "Как и думала, без меня меня женили". То есть зачислили. Хорошо, хоть что-то дадут, необходимый минимум информации. Знание сила. Нужно как можно больше узнать об этом мире до того, как попаду в эту адво академию. А там глядишь и найду, как буду зарабатывать на дальнейшую жизнь здесь. К помощи дракона пробегать я не собиралась, а значит, мне самой нужно будет о себе позаботиться. К моему великому сожалению, автор романа очень мало времени уделил описанию мира. Так что предположение метра воспринималось мною как дар. Хорошо. Будем заниматься ежедневно в течение недели. Я буду приходить в это же время. Согласна. Я активно закивала. Давай понять, что совершенно не против. Недели, конечно, будет маловато, но я планировала использовать отведённое время по максимуму. Вот и хорошо. А теперь, Эделина, я должен проверить уровень твоей магической силы. Он достал из кармана пиджака небольшую деревянную лакированную шкатулку с каким-то непонятным символом на крышке. Открыл её и вынул оттуда прозрачную пластинку, похожую на те, которые мы использовали в школе на уроках биологии. Держи. Вышел поменять предмет, перекочевал в мои руки. Взяла, не задумываясь. Вот же дура. Мало ли что он мне под видом измерения сил впарит. В следующий раз стоит быть осторожнее. Я не знала, что это за штуковина и как ею пользоваться. Этот момент также отсутствовал в книге. Ничего удивительного, что я уставилась на мужчину, как баран на новые ворота. Что мне делать с этой фиговиной? Понимаю, что она должна измерить уровень магии, но южики зелёные, как? Аккуратно сожми её пальцами и представь, как твоя энергия вытекает через кончики пальцев в измеритель. Пришёл мне на выручку ректор. Ага, ясно, что ни шиша не ясно. Я постаралась сделать так, как велели, но ничего не вышло. Мне, девушке из 21 века, было сложно представить энергию, которая вытекает из меня. Это вообще как? Задумалась. В голову стали лезть разнообразные картинки и земных ужастиков. Какого фига? О, придумала. Стала представлять, что мои пальцы это краники, а манна это вода, которая через них вытекает наружу. Получалось как-то жутковато, тем не менее процесс пошёл. Уже хорошо. Но в следующий раз стоит придумать что-то другое. Пластинка в моих руках засветилась ослепительным светом, озаряя комнату и ослепляя и меня, и моего собеседника. Затем она погасла, позволяя вернуть зрение в норму. Я посмотрела на предмет и обнаружила, что теперь измеритель имел цвет и шкалу, как на градуснике. Так вот, как происходит измерение магической силы. Интересно. Невероятно. Удивлённо выдохнул метр, протягивая руку к стеклянному прямоугольнику. Я последний раз бросила взгляд на теперь уже отдающий нежным золотистым светом прибор, шкалы измерения которого были заполнены до самого верха. В книге, конечно, описывалось, что героиня имеет сильную светлую магию, но чьё-то подсказывало, что мои результаты ушли далеко вперёд от оригинальных. Неожиданно. Это из-за моего поселения? Тем временем мужчина бережно вынул из моих рук измеритель и, полюбовавшись пару секунд, уложил его обратно в шкатулку. Я наблюдала за ним, ожидая последующих событий. Оделина, ты определённо талантлива в магии света. Как только прибудем в академию, я приставлю к тебе личного учителя. Мэтр, а сколько будет стоить обучение? Не думаю, что у меня есть деньги. Я выразительно оглядела своё простенькое платье, которое, скорее всего, мне дали из монастырских запасов. Мужчина взглянул на мой скромный наряд и слегка смутился. Подозреваю, что это произошло от того, что он не ожидал получить такой прямой денежный вопрос. Для меня же это было критически важно. Что делать, если исключат из академии? Я всё ещё не знала, и идти мне тоже было некуда. Насколько помню, у героини не осталось родственников или знакомых. Тебе не стоит переживать. За обучение и проживание талантливых магов платит королевская семья. К тому же академия выплачивает стипендию тем студентам, которые хорошо себя проявили. Это очень хорошо, но стоит продумать и план Б. На стипендию мне рассчитывать не придётся. А во всём виноваты эти чёртовы драконы. Хоть я и переродилась в этом мире и пообещала себе изменить оригинальный сюжет, но чуть её подсказывало, что мне вряд ли это будет легко. Значит, главный герой и его дамочка втянут меня в неприятности. По телу медленно стала расползаться волна злости, которая смешивалась с каким-то диким предвкушением. Только попробуйте ко мне пристать, заставлю самих рыдать в уголочке. Хорошо, кивнула, принимая его ответы, пряча злорадную улыбку. Мужчина достал ранее незамеченные мною карманные часы, взглянул на циферблат и что-то прикинув в уме, поднялся с места. Аделина, мне нужно уйти по важному делу. Пока меня не будет, попроси сестру Авилу помочь тебе с начальными знаниями. Завтра начнём наши занятия. Было бы хорошо, если бы ты уже могла читать, писать и считать. Я кивнула. Было бы действительно отлично. Мэтр убрал часы обратно в карман и покинул мою временную обитель, оставшись одна, задумалась об оригинале романа и над тем, как сейчас всё развивается. Припомнила все сцены с героиней и пришла к ужасающей мысли. Возможно, Аделина из книги была просто марионеткой, ожившей куклой, безвольной и послушной. Но как так вышло? Это напугало меня до холодного пота. Неужели меня тоже ждёт подобная участь? Фигушки. Что бы ни произошло, я не позволю никому мной управлять. Я не она. Со мной такого не случится. И главного героя я не полюблю. В комнате становилось жарко, что неудивительно, ведь по сюжету магия в героине пробудилась в последний летний месяц. Я разхаживала по комнатки, обмахиваясь руками. Жарко. Хочу обратно на землю, под любименький кондиционер. Чтобы охладиться, решила слегка расстегнуть пуговицы на платье, не нароком задела правую ключицу, которая тут же отозвалась острой болью. Что за Убрала руку от пострадавшего места и постаралась рассмотреть, что же вызывает у меня болевые ощущения. Ё-моё, это откуда взялось? Чуть ниже выпирающей кости находилось красное пятно размером сантиметра 3. Оно выглядело ужасно. Не припомню, чтобы где-то ударялась. Может, во время пробуждения магией столкнулась? Ладно, разберусь с этим попозже. В дверь постучали. Я поспешила спрятать найденное покраснение. Зачем это сделала? Странно. Сработала интуиция, к которой я всегда прислушивалась, и ни разу ещё об этом не пожалела. После моего короткого войдите, в комнате снова появилась уже знакомая монахиня. Она держала в руках несколько тонких книжек, карандаши и чистые листы бумаги. Женщина вошла и начался мой первый урок грамоты в этом мире. Вообще-то я ожидала чего-то очень сложного и непонятного. Всегда думала, что язык и письменность в фэнтези обязательно должны быть какими-то очень мудрёными или неразборчивыми, как записи врачей. На деле же оказалось, что буквы выглядят как английский алфавит, а цифры это знакомый каждому с детства традиционный набор из 10 знаков. Даже поймала себя на мысли, что разочарована. А Вилла же напротив, была очень воодушевлена. В её представлении я очень быстро всё схватываю, она же не знает о моём притворстве. Даже совестно стало, что обманываю такую добрую женщину. Но признаться в том, что моя душа пришла из другого мира, я тоже не могла. Мало ли что они тут с попаданцами делают. Спустя всего час урок подошёл к концу, и монахиня отправилась по своим делам.